Испанец отпустил ей комплимент по поводу того, как прекрасно она говорит по-французски. Родилась на острове Джерси, а образование получила во Франции. Тогда понятно. Но почему она решила играть на английской сцене, а не на французской? Она завоевала бы не меньшую славу, чем дузы. Она и в самом деле напоминает ему дузы, те же великолепные глаза и белая кожа, Та же эмоциональность и потрясающая естественность в игре. Когда они наполовину опорожнили бутылку с шампанским, Джулия сказала, что уже очень поздно. «Право, я думаю, мне пора ложиться». «Ухожу». Он встал и поцеловал ей руку. Когда он вышел, Джулия заперла дверь в купе и разделась. Погасив все лампы, кроме той, что была у нее над головой, она принялась читать – Через несколько минут раздался стук в дверь. «Да? Мне страшно, неловко вас беспокоить. Я оставил в туалете зубную щетку. Можно мне войти?» «Я уже легла. Я не могу спать, пока не вычищу зубы.» А он, по крайней мере, чистоплотен. Пожав плечами, Джулия протянула руку к двери и открыла задвижку. При создавшихся обстоятельствах просто глупо изображать из себя слишком большую скромницу. Испанец вошел в купе, заглянул в туалет и через секунду вышел, размахивая зубной щеткой. Джулия заметила ее, когда сама чистила зубы, но решила, что ее оставил человек из соседнего купе. В те времена на два купе был один туалет. Джулия перехватила взгляд испанца, брошенный на бутылку с шампанским. «Меня ужасно мучит жажда. Вы не возражаете, если я выпью бокал?» На какую-то долю секунды Джулия задержалась с ответом. Шампанское было его, купе тоже. Что ж, назвался грузнем, полезай в кузов. Конечно, нет.